Если вы желаете, Юдиф знать мое искреннее мнение, то я готов сказать без утайки, что вы никогда по собственной воле не сделаетесь рабою мужчины, будь он белый или красный. Но вы не должны сетовать на посла, который передает вам слово в слово чужие предложения. Это его обязанность, и я с своей стороны хотел бы выполнить ее как должно честному человеку. Но хотите ли теперь узнать мое собственное мнение насчет того, что каждый из нас может и должен отвечать при настоящих обстоятельствах. — Да, черт побери, мне бы очень хотелось знать твое мнение об этом, Зверобой! — сказал скорый Гэри. — Я, впрочем, уже давно решил со своей стороны, как надобно вести себя. — И прекрасно. Я тоже приготовил уже ответы за всех вас и за тебя особенно, Генрих Марч. На твоем месте я ответил бы. — Зверобой, скажи этим бродягам, что они совсем не знают скорого Герри. Как белый человек с белым сердцем и белой душою, он никогда не позволит себе оставить на произвол судьбы бедных сирот, лишенных покровительства и защиты. Поэтому дурно делают ракезы, что толкуют о нем в косе в кривь, когда раскуривают свои трубки. «Остановись, зверобой! Чем дальше в лес, тем больше дров!» вскричал Марч почти угрожающим тоном. «Ты слишком близорук и не видишь чужой души. Скажи этим дикарям, что они отлично понимают Генриха Марча. Это, разумеется, делает им честь. Марч такой же человек, как все, и был бы глупец или сумасшедший, если бы отважился один на борьбу с целым племенем. Когда женщины его оставляют по собственным побуждениям и расчетам, Что мудреного, если и сам он оставляет таких женщин, хотя их кожа белее самого снега? Если Юдив переменит свои мысли, рад ее взять с сестрой в собственную хижину. В противном случае мне нет никакой надобности становиться мишенью для неприятельских пуль. «Юдив не переменит своих мыслей и не желает оставаться в вашем обществе, господин Марч», — сказала она холодно. «Стало быть, это дело решенное». Заключил зверобой спокойным тоном, не обращая внимания на сарказм молодых людей. «Генрих Марч будет делать что ему угодно, и, вероятно, нам придется его проводить. Теперь очередь за Вахтой. Что ты скажешь? Забудешь ли ты свой долг и воротишься к Гуронам, чтобы осчастливить молодого Минга, или пойдешь к делаварам с возлюбленным своего сердца? Зачем говорить об этом Вахте?» спросила молодая девушка полуобиженным тоном. Делаварка ведь не то, что капитанская жена, и не бросится на шею первому молодому офицеру». «Я так именно и думаю, Вахта, но все же мне нужен твой ответ, чтобы передать его Мингам». Вахта встала, осмотрелась вокруг и энергично проговорила на делаварском языке. «Скажи зверобой этим гуронам, что они слепы, как кроты» если не умеют отличать волка от собаки. В моем народе роза умирает на стебельке, где расцвела. Слезы ребенка падают на могилу его родителей. Зерно зреет на том месте, где брошено семя. Делаварские девушки не то что пленницы, которых можно перегонять из одного племени в другое, перепоясов вампумом. Перелетная птица каждый год возвращается в свое прежнее гнездо. Неужели женщина не постояннее птицы? Посадите сосну на глине, она высохнет, и листья ее пожелтеют. Ива не будет расти на горе. Что такое молодой гурон для девушки из древнего племени Ленни-Ленапе? Проворен он, не спорю, но не угнаться ему за ней, когда она обратит свои глаза на деловарские деревни. И поет он хорошо, спору нет. Но самая лучшая музыка для Вахты — родные ее песни. Она не хочет его, если он не из рода великого Ункаса. Одно у Вахты сердце, и один для нее муж. Объяви об этом Мингу.